Александр Иванович Куприн Страшная минута Просторная новая терраса дачи была очень ярко освещена лампой и четырьмя канделябрами, расставленными на длинном чайном столе. Июльский вечер быстро темнел. Старый липовый сад, густо обступивший со всех сторон дачу, потонул в темном мраке. Только листья сирени, в упор освещаемые лампой, резко и странно выступали из темноты. Неподвижные, гладкие и блестящие, точно вырезанные из зеленой жести. Ни шороха, ни звука не доносилось из заснувшего сада. Несмотря на раздвинутые полотняные занавеси, свечи горели ровным, не мигающим пламенем. Было душно и чувствовалось, что в нагретом наэлектризованном воздухе медленно надвигается ночная гроза. Пахло медом, цветущей липой и бузиной. Варвара Михайловна Рязанцева приготовляла на террасе с помощью горничной чай для собравшихся гостей. Перебравшись на дачу, она и ее муж не прекратили по своих интимных вечеров которые сделались только малолюднее и теснее, потому что собирались на них исключительно дачные знакомые. Городским было неудобно ездить за 15 верст на какие-нибудь 3-4 часа. Варвара Михайловна веселыми возбужденными глазами оглядывала стол, покрытый новой, нигде не смятой скатертью, на снежной белизне которого так приятно веселили глаз серебряные сухарницы, молочники и ложки, и блестящие хрустальные вазы с вареньем, конфетами и фруктами. В продолжении всех четырех лет замужества она интересовалась своим небольшим хозяйством с живой и искренней любовью, свойственной молодым женщинам, привыкшим окружать мужа нежной заботливостью. Она обожала своего мужа, несмотря на двадцатилетнюю разницу в их годах. Этот человек, известный всему ученому миру крупными работами в области бактериологии, был в частной жизни большим ребенком, болезненным, хилым, бесконечно добрым, рассеянным до анекдотической степени и деликатным до робости. Варвара Михайловна гордилась честью носить его славную фамилию неутомимого ученого и безукоризненно честного человека. Но еще больше гордилась тем, что она создала для него и постоянно поддерживала комфорт и порядок семейной жизни, и что сумела незаметно сделаться во всем ему необходимую — его нянькой, его памятной книжкой, его другом. И теперь, занятая хлопотливыми обязанностями хозяйки, часто с заботливой любовью поглядывала через двери в гостиную, где в углу над шахматным столиком склонилась большая характерная голова Рязанцева с открытым шишковатым лбом мыслителя и с детскими глазами, голубыми и ясными. Когда чай был готов, Варвара Михайловна пригласила гостей на террасу. В гостиной остались только ее муж и его всегдашний партнер, старый профессор Ильченко, оканчивавший партию. Она подошла к ним и, облокотившись сзади на стул мужа, спросила, где они будут пить чай. Ильченко, проигравший уже две партии и теперь видевший, что никак не может защитить своего короля от ладьи Рязанцева, встал из-за стола. «Я положительно не в состоянии сегодня скомбинировать двух самых простых ходов», сказал он с досадой. «Голова точно свинцовая. Вероятно, ночью будет гроза». Он вышел на террасу. Рязанцев... Весь вечер не видавший жены взял ее за руку и слегка притянул к себе. «Какая ты сегодня красавица, моя девочка!» — сказал он, ласково ей улыбаясь. Она стояла перед мужем, легкая и грациозная, во всем пышном рассвете своей двадцати восьмилетней красоты, с высокой грудью и гибкой талией. Легкая кофточка из тонкого белого крепа, лежавшая на ней свободными складками и не скрывавшая стройных очертаний ее молодого тела, оставляла открытыми по круглые и крепкие, чуть пушистые руки. У нее было нежное матовое лицо темной шатенки, губы маленькие, полные и круто изогнутые, какие встречаются только у женщин на картинах Рубенса. Большие глаза, казавшиеся вечером совсем черными, благодаря расширившимся зрачкам пышные, немного жесткие, черные рыжеватые волосы, вьющиеся мелкими завитками на висках и на затылке. — Ты мной доволен, папа? — спросила она, нежно притягиваясь пальцами к его нежной жилистой руке. — Знаешь, — сказал Рязанцев, любуясь женой, — мне иногда начинает казаться, что ты чересчур хороша для такого старого гриба, как я. Варвар Михайловна покраснела. Ей было больно и неприятно слышать такие слова от него, которого она обожала до самозабвения. Ей часто казалось, что она еще слишком мало платит ему за его трогательную и доверчивую любовь к ней. У нее вдруг явилось неудержимое желание стать перед ним на колени и обнять руками его ноги. «Не смей так никогда говорить», — прошептала она. И жестом ребенка, берущего что-нибудь украдкой, Она быстро поднесла к губам его руку и поцеловала его два раза. Сверху и снизу ладони. Потом она вышла на террасу и принялась разливать чай, прислушиваясь к общему разговору, готовая поддержать его, если он ослабеет. Но разговор не клеился. Все жаловались на жару и стому перед грозою. Некоторые поговаривали уже о том, как бы попасть домой до дождя. «А что же вашего Андрея Лукича сегодня нет?» спросила у Варвары Михайловны жена Ильчинки, полная суровая на вид дама, любившая винт и сплетни и державшая своего мужа под башмаком. «Я не знаю, отчего его нет до сих пор», ответила Варвара Михайловна. «Он обещал быть и даже не один. С ним приедет его приятель. Позвольте, как его фамилия? Он еще так известен своим голосом». — Ах да, вспомнила, Ржевский. — Разве вы до сих пор не были с ним знакомы? — спросила удивленно Ильченко. — Нет, но зато я об нем очень много слышала. Ильченко сделала лукавое лицо и пригрозила румянцевой пальцем. — Смотрите, не влюбитесь, этот господин очень опасен для молодых жён и старых мужей. Госпожа Ильченко принадлежала к числу тех привилегированных сплетниц, которые под предлогом высказывания всей правды в глаза говорят повсюду дерзости и гадости, рассеивая за собою грязь, смуту и ненависть. Ее никто не любил, большинство терпеть не могло, и все побаивались. Варвар Михайловна ничего не ответила на это циничное предостережение и только улыбнулась немного свысока и презрительно. С сознанием чистоты и ничем не запятнанной репутации. Зато, словами Ильченко, очень заинтересовалась Мария Федоровна Тиль гимназическая подруга Рязанцевой, красивая, глупая сентиментальная вдовушка, за которой считались уже три-четыре всем известных связи. А он очень хорош, этот Ржевский? спросила она. Многие из гостей улыбнулись. Репутация Ржевского была очень хорошо известна в некоторых отношениях. Ильченко обязательно сообщила все, что о нем знала. Хорош ли он? Это как кому нравится, но по ее мнению, у него лицо слишком выставочное, так сказать, парикмахерское, нравственности у него нет никакой, и это кажется, и привлекает к нему искательниц приключений, как бабочек на огонь. Хотя в то же время... Надо ему отдать справедливость, он очень молчалив относительно своих связей. Что касается до его пения, то, правда, поет он изумительно хорошо. Его с удовольствием приняли бы на любую сцену, если бы только он выразил желание. Но он предпочитает вести свою праздную и легкомысленную жизнь, потому что не нуждается в средствах и не желает себя стеснять никакими условиями. Варвар Михайловна не дослушала окончания характеристики Ржевского. Ее чуткое ухо заботливой матери уловило за две комнаты возню, всегда сопровождавшую укладывание ее четырехлетней дочери в постель. Она извинилась перед гостями и поспешила в детскую. В полутемной детской, слабо освещенной трепетным мерцанием лампады перед образом, Аля стояла на коленях в своей постели, обнесенной вокруг высокой сеткой, в одной нижней рубашке, с голой шеей и голыми милыми детскими ручонками. Старая няня, когда-то носившая на руках Рязанцева, со старческим кротким терпением уже целых полчаса добивалась, чтобы Аля прочла как следует Богородицу. Аля не хотела молиться и барахталась на руках няни, закидывая назад голову и звонко смеясь. Увидев входящую мать, она быстро вскочила на ноги и протянула ей навстречу руки с растопыренными пальчиками. — Молись, Аля, молись. Боженька будет сердиться, если узнает, что ты не слушаешься няни, — сказала притворно строгим голосом Варвара Михайловна, освобождая свою шею от объятий девочки. — А ты, мама, мне сказку расскажешь? — спросила Аля, лукаво заглядывая снизу в глаза матери и не выпуская ее шеи. Расскажу, расскажу, если ты только будешь умницей. Варвар Михайловна начала в полголоса, тщательно выговаривая слова, читать молитву. Аля повторяла за ней громко, тоненьким голоском, забавно картавя слова и быстро махая рукой все в одном направлении от плеча к животу. Окончив молитву, она сама добавила обычное «Спаси, Господи, папу, маму, няню, бабушку, младенца и Елену, и всех моих родных». И сейчас же улеглась на правый бок, подложив ладони обеих рук под голову, как спят умные девочки. «Ну, мама, сказку!» — потребовала она. Варвар Михайловна никогда, рассказывая дочери сказки, не затруднялась выбором сюжета. Она начинала прямо. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были, и затем вставляла первое попавшееся слово. Старый престарый король с большой седой бородою. Или жил был страшный волк, который бегал вокруг деревни и таскал белых овечек. Теперь ей почему-то пришла в голову волшебница, и она начала тягучим, немного таинственным голосом, гладя Алю по открытой теплой грудке. Однажды жила была волшебница. Она была такая большая-большая. Выше колокольни, и во рту у нее было два ряда острых белых зубов и длинный-предлинный красный язык со стрелою на конце. — Мама, значит, она кушает девочек? — спросила озабочена Аля. — Кушала, но не всех, а непослушных и замарашек. И у нее была еще сова, большая такая птица с круглыми глазами которая днем ничего не видит и сидит на дереве, а ночью все летает и кричит и достает себе пищу. Потом у нее была еще черная кошка, а сама волшебница была одноглазая, только она была не злая, и тот, кто к ней приходил за добрым делом, тому она всегда помогала. Вот однажды сидит эта волшебница в своей избушке на курьих ножках и слышит, что кто-то выходит из лесу. Она продолжала еще несколько минут говорить, что приходила на ум, пока не услышала ровного, глубокого дыхания заснувшей девочки. Тогда она ее перекрестила, подтыкала под ее размягшее тельце осунувшееся одеяло и вышла из детской той мягкой, неслышной походкой, какой умеют ходить одни только матери.